Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. Маленький принц рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. Так на третий день я узнал о трагедии с Баобабами. Это вышло тоже из-за барашка. Маленьким принцем овладели какие-то тяжкие сомнения, И он спросил, скажи, ведь правда барашки едят кусты? Да, это правда. Как хорошо. Я не понял, почему так важно, что барашки едят кусты, но он добавил, значит, они и баобабы тоже едят. Я возразил, что баобабы — это не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню. И если он приведет стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. Услыхав про слонов, он опять засмеялся, их пришлось бы поставить друг на дружку. А потом очень рассудительно заметил, сперва, пока они не вырастут, баобабы бывают очень маленькие. «Ну да, это верно, но зачем тебе, чтоб твой барашек ел маленькие баобабы? А как же иначе?» — воскликнул он, словно речь шла о самых простых азбучных истинах. И мне пришлось порядком поломать голову, пока я не додумался, в чем тут дело. На планете маленького принца, так же, как на любой другой планете, растут травы, полезные и вредные. А значит, есть там хорошие семена хороших полезных трав и плохие семена сорной дурной травы. Но семена невидимы. Они спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. Тогда оно пускает росток, он распрямляется и тянется к солнцу, сперва такой милый и безобидный. Но если это будущий редис или розовый куст, так пусть себе цветет на здоровье. Но если это какая-нибудь сорная трава, ее нужно вырвать с корнем, как только ее распознаешь. И вот на планете маленького принца есть ужасные, зловредные семена. Это семена баобабов. Почва планеты вся заражена ими. А если Баобаб не распознать вовремя, потом что от него не избавишься. Он завладеет всей планетой, пронижет ее насквозь своими корнями. Тут есть твердое правило, сказал мне позднее маленький принц. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Непременно нужно каждый день выпалывать баобабы. Это совсем не нетрудная работа, правда, скучная. Другая работа может подождать, большой беды не будет. Но когда речь идет о баобабах, беды не миновать. Я знаю одну планету. На ней жил лентяй. Он не вырвал вовремя три крохотных кустика. Маленький принц все мне подробно рассказал, и я нарисовал эту планету. Я вообще терпеть не могу читать людям нравоучение. Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, ожидающая всякого, кто попадет на астероид, очень велика. Поэтому на сей раз я решил отступить от своего правила. Дети, говорю я, берегитесь баобабов. Вот вы можете спросить, почему в моей книжке Нет больше таких внушительных рисунков, как этот. Я отвечу. Я старался, но у меня ничего не получалось. А когда я рисовал Бао Бабы, меня вдохновляла важность и неотложность этого дела.